Глава двенадцатая Пока Рима варила зелье, я смотрела на ворона, на черного кота, на жирных пауков и думала о том, что не хватает только летучих мышей, ведь именно летучие мыши — неотъемлемая часть колдовского антуража. Ощутив дурманящий запах отварящегося зелья, я повела носом. «Что это?» Чуть слышно поинтересовалась я у Ленки. «Такое зелье могу варить только я», — ответила вместо Ленки Римма. «Это зелье состоит из разных волшебных снадобий, заповедных растений, предназначение которых знаю только я одна. Оно может как убить человека, так и вернуть его к жизни». Дом Римы был наполнен различными магическими предметами и символами. Видимо, они ей нужны для обрядов. Различные амулеты, свечи, талисманы, ножи, чаши, шары, зеркала. Нетрудно было догадаться, что среди этих предметов уйма дорогих, усыпанных драгоценными камнями. На многих вещах я заметила нарисованные различные магические символы. По центру стола лежал хрустальный шар, который по слухам показывал, что происходит в любой точке земного шара, помогал заглянуть и в прошлое, и в будущее, и даже в жизнь другого человека. — Ты все рассматриваешь, что у меня есть? Рима словно спиной видела, на что я обращаю свой взгляд, и, скорее всего, читала мои мысли. — Да, у вас здесь столько всего магического. Чего тут только нет: камни, ленты, палочки, кольца, кладбищенская земля, и даже волосы и кровь врагов. От последних слов мне стало нехорошо, но я старалась не показывать виду. Не удивляйся, спокойно произнесла Рима. Я даже не сомневалась, что Рима почувствовала мою реакцию и прочитала мои мысли. В моем арсенале есть даже стружки гроба и расчески, которыми расчесывали покойников, засушенные лягушки и камни из желудков различных животных. Иногда без этого не обойтись, но все это я использую только в ночное время. Моя деятельность активизируется в основном после полнолуния. Именно ночью совершаются самые страшные обряды и заклятия. «Люди приписывают Римме невероятные способности», – приобняла меня Лена. «Мол, она может превратиться в любое животное, пройти в любой дом, стать невидимой и раздвинуть пространство и время. Рима может одновременно, сидя у себя дома или лежа в кровати, находиться где-то еще. А еще может раздваиваться». Соседи спорили с пеной у рта по этому поводу. Один говорил, мол, только что видел Риму у своего забора и разговаривал с ней о своей бессоннице. Другой, что секунду назад встретился с ней в магазине и жаловался на свое здоровье. А третий, что он только что приходил к Риме домой попросить траву от простуды, и она была дома. Все трое спорили до дикой ругани. А ведь если разобраться, все трое были правы. Рима она такая, может готовить тебе зелье и одновременно принимать участие в шабаше. Получается, люди говорят правду. Что правда, а что нет, не знает никто. Это может знать только Рима, а этим она ни с кем никогда делиться не будет. Никто даже не знает, сколько Риме лет, потому что никто не знает ее возраста и не видел паспорт. Тот и считает ее бессмертной, ведь она колдунья. а значит, ей известен секрет бессмертия. Кто-то считает, что она доживет до глубокой старости, ведь может лечить сама себя при помощи трав и отваров. У нее масса разных способностей, поддерживать и развивать которые ей помогают духи и демоны. При этом она может пополнять свою энергию, питаясь жизненными силами других людей. Без этого никак. Ведь Рима расходует массу энергии на различные обряды, отдает силы. Чтобы нормально функционировать, ей приходится постоянно подпитываться чужой энергией. Это правда, махнула головой Рима. Но подпитываться можно не только от людей и животных, можно от космоса, от живой и неживой природы, от Солнца, Земли, звезд. Это тоже источники энергии. Просто подпитываться от них сложнее. Удобнее подпитываться от людей. Поэтому меня можно заслуженно назвать энергетическим вампиром. У меня есть люди, которых я сделала своими жертвами и которые являются для меня таким невидимым на первый взгляд энергетическим полем. Когда зелье было готово, Рима налила его в большую, очень красиво оформленную чашу и велела выпить. «Только ты должна выпить все до самого дна, не оставив ни одного глотка. Это непростая чаша. На ее дне можно увидеть свое прошлое и свое будущее». Перед тем, как сделать глоток, я всмотрелась в дно чаши в надежде хоть что-то разглядеть. «Даже не пытайся!» — усмехнулась Рима. Зелье довольно мутное, и даже если очень сильно захочешь что-то разглядеть, ничего не увидишь. И если бы виднелось дно, ничего не сможешь там прочитать, это подвластно только посвященному. Выдохнув, я принялась пить зелье, отмечая про себя, что оно не такое уж и противное, как показалось на первый взгляд, и вполне съедобное. Я оселила полную чашу и протянула ее Риме. «Я не умру?» — с надеждой спросила я. «Дурочка ты!» — фыркнула Рима. «Ты пришла сюда не за смертью, а за новой жизнью. Именно эту жизнь и получишь». От зелья меня слегка повело, как от алкоголя. В голове стало легко, страшные мысли отошли на второй план. Лена сказала, вы умеете привораживать, осторожно начала я. Мне бы с кредитом рассчитаться. Есть у меня один небедный мужчина на примете. Я достала свой телефон и принялась искать в телефонной книге фотографию, на которой был изображен один из руководителей фирмы-партнера. Вот этот, лысый, у него лысина смешно блестит, Сергей зовут. Очень большой начальник. «Говорят, неприлично богат. Только я про его личную жизнь ничего не знаю. Женат, наверное. Но даже если и так, это не мешало ему на наших редких служебных встречах смотреть на меня, как кот на сметану, и облизываться». Рима взяла телефон и внимательно всмотрелась в снимок. «Я даже не сомневалась, что сейчас она знает о Сергее все». «У него очень мощная защита», — наконец прервала молчание Рима. «Этот человек действительно очень богат, очень осторожен, знает многое про магию, и на него работает целый штат колдунов. Я редко встречала таких продуманных людей, которые так о себе заботятся и настолько переживают, чтобы их не приворожили, не навели порчу и не отвернули от них удачу». «Даже интересно! Надо же, как он себя бережет!» «Очень необычный экземпляр! Если у него целый штат колдунов, значит, его невозможно приворожить!» Тут же поинтересовалась Ленка. «Для Римы нет ничего невозможного!» – поспешила ответить колдунья и честно призналась, что здесь нужно хорошо поработать. Только я не очень поняла желание, которое озвучила Лера. Ты хочешь выплатить кредит или приворожить? — Ну, без состоятельного мужика мне кредит не выплатить. Ты не ответила на мой вопрос. Тонкие губы колдуньи вновь расплылись в улыбке. Но эта улыбка показалась мне злобной. Я не люблю, когда ходят вокруг да около. Я люблю, когда отвечают по существу. Я хочу приворожить лысого. Вот это другой разговор. Ты хорошо понимаешь последствия приворота? Я знаю, если приворот грамотно сделан, никаких последствий и расплаты не будет, дрожащим голосом произнесла я и покосилась на Ленку. А вот это ложное убеждение, неожиданно ответила Рима. Уж если хочешь что-то сделать, должна понимать то, за что берешься. От приворота нарушается ментальное тело. У жертвы начинаются депрессии, теряется чувство собственного достоинства. Развиваются различные мании и паранойя. Он может стать глупым, замкнутым, агрессивным, не понимать элементарных вещей. Его поведение может в корне измениться. У него начинаются проблемы по всем фронтам, ведь черная магия вмешивается в его биополе, направляя туда негативную энергию. Жертва вроде бы и хочет сопротивляться, но не получается. До него начинает доходить, что он не может себя контролировать. Происходят не только расстройства ментального тела, но и физического. «Мужчина может заболеть серьезной болезнью, у него могут начаться панические приступы, он может стать импотентом, ведь приворот вырабатывает сексуальную привязку. Из-за постоянных неудач он может пристраститься к алкоголю и наркотикам. Теперь ты понимаешь, почему лысый себя так оберегает?» «Понимаю», — затаив дыхание, ответила я. «А теперь подумай хорошенько после всего, что я тебе сказала. Не передумала делать приворот? Не жалко тебе лысого?» «Не знаю, что произошло со мной в этот момент. Может, сработало колдовское зелье, но во мне проснулся жуткий цинизм. Не понимаю, почему мне должно быть жалко чужого мужика. Меня никто не жалеет. Вон, кредит требует вернуть весь сегодня и сейчас». «Почему я должна бояться? Я же не как Лена привораживаю мужчину, которого люблю, в надежде, что у меня будет с ним счастье. Я привораживаю не для любви и счастья, а для привлечения денег. С чем, с чем, а с деньгами у Лысого проблем нет». «Это ты правильно подметила. На сегодняшний день у Лысого только одна проблема – с собственной совестью». Я услышала то, что хотела. Рада, что в тебе не ошиблась.